Александр Беляев. Хойте, тойте. Необыкновенный артист. Огромный берлинский цирк Буша был переполнен зрителем. По широким ярусам, как летучие мыши, бесшумно сновали кельнеры, разнося пиво. Кружки с незакрытыми крышками, означавшими неудовлетворенную жажду, они сменяли полными, ставя их прямо на пол и спешили на призывные знаки других жаждущих. Дородные мамаши с великовозрастными дочками разворачивали пакеты пергаментной бумаги, вынимали бутерброды и пожирали кровяную колбасу и сосиски в глубокой сосредоточенности, не отрывая глаз от ореха. К чести зрителей, однако, надо сказать, что не самоистязатель Фатир и не лягушка-глотатель привлекли в цирк такое огромное количество публики. Все с нетерпением ожидали конца первого отделения и антракта, после которого должен был выступить Хойте-Тойте. О нем рассказывали чудеса, о нем писали статьи, им интересовались ученые. Он был загадкой, любимцем и магнитом. С тех пор, как он появился на кассе цирка, каждый день вывешивался аншлаг. Билеты все проданы, и он сумел привлечь в цирк такую публику, которая раньше никогда туда и не заглядывала. Правда, галерею и амфитеатр наполняли обычные посетители цирка. Чиновники рабочие с семьями, торговцы, приказчики, но в ложах... И в первых рядах сидели старые, седые, очень серьезные и даже хмурые люди в несколько старомодных пальто и макентошах. Среди зрителей первых рядов попадались и молодые люди, но такие же серьезные и молчаливые. Они не жевали бутербродов, не пили пиво. Замкнутые, как каста браминов они сидели неподвижно и ждали второго отделения, когда выйдет Хойте-Тойте, ради которого они, собственно, и пришли. В антракте все говорили только о предстоящем выходе Хойте-Тойте. Ученые мужи из первых рядов оживились. И, наконец, наступил давно жданный момент. Прозвучали фанфары, выстроились шеренгой цирковые униформисты в красных, золотом ливреях, занавес у входа широко раздвинулся, и под аплодисменты публики вышел он – Хойте-Тойте. Это был огромный слон. На голове его была надета расшитая золотом шапочка со шнурами и кисточками, Хойте-Тойте обошел арену, сопровождаемую вожаком, маленьким человечком в афраке, отвешивая поклоны направо и налево. Затем он прошел на середину арены и остановился. — Африканский, — сказал святой профессор на ухо своему коллеге. Индийские слоны мне нравятся больше. формы их тела округленнее. Они производят, если можно так выразиться, впечатление более культурных животных. У африканских слонов формы более грубые. Заострен. Когда такой слон протягивает хобот, он становится похож на какую-то хищную птицу. Маленький человечек во фраке, стоявший возле слона, откашлялся и начал говорить. Милостивые государыни и милостивые государьи, честь имею представить вам знаменитого слона Хойте-Тойте. Длина туловища четыре с половиной метра, высота три с половиной метра, от конца хобота до конца хвоста девять метров. Хойте-тойте, неожиданно поднял хобот и махнул им перед человеком во фраке. а Виноват, я ошибся, сказал вожак. Хобот имеет в длину два метра, а хвост около полутора метров. Таким образом, длина от конца хобота до конца хвоста семь и девять десятых метра. Съедает ежедневно 365 кило зелени и выпивает 16 ведер воды. «Слон считает лучше человека!» – послышался голос. «Вы заметили? Слон поправил своего вожака, когда тот ошибся в счете», – сказал профессор зоологии своему коллеге. «Случайность!» – ответил тот. «Хойте-тойте!» – продолжал вожак. «Гениальнейший из слонов, когда-либо существовавших на земле и, наверное, самое гениальное из всех животных. Он понимает немецкую речь». «Ведь ты понимаешь... Хойте!» – обратился он к слону. Слон важно кивнул головой Публика зааплодировала. «Фокусы!» – сказал профессор Шмидт. «А вот вы посмотрите! Посмотрите, что будет дальше!» – возражал Штольц. хойте тойти умеет считать и различать цифры!» «Довольно объяснений! Показывайте!» – крикнул кто-то с галерки. «Во избежание всяких недоразумений», — продолжал невозмутимый человек во фраке, — «я попрошу спуститься сюда на арену несколько свидетелей, которые могут удостоверить, что здесь нет никаких фокусов». Шмидт и Штольц посмотрели друг на друга и сошли на арену. И Хойте-Тойте начал показывать свои изумительные дарования. Перед ним раскладывали большие квадратные куски картона с нарисованными на них цифрами, и он складывал умножал и делил, выбирая из груды кусков картона цифры, которые соответствовали результату его вычислений. От однозначных цифр перешли к двухзначным и, наконец, к трехзначным. Слон решал задачи безошибочно. «Ну, что вы скажете?» – спросил Штольц. «А вот мы посмотрим», – не сдавался Шмидт. «Как он понимает цифры?» И, вынув карманные часы, Шмидт поднял их вверх и спросил слона, а Не скажешь ли нам? Хойте-тойте. Который час? Слон неожиданным движением хобота выхватил часы из руки шмита и поднес к своим глазам. Потом вернул часы их растерявшемуся владельцу и составил из кусков картона ответ 10.25. Шмидт посмотрел на часы и смущенно пожал плечами. Слон совершенно верно указал время. Следующим номером было чтение. Вожак разложил перед слоном большие картины которых были изображены различные звери. На других листах картона были сделаны надписи «Лев», «Обезьяна», «Слон». Слону показывали изображение зверя, а он указывал хоботом на картон, на котором было написано соответствующее название, и он ни разу не ошибся. Шмидт пробовал изменить условия опыта, указывал слону на слова, заставлял найти соответствующее изображение, слон это выполнил ошибочно Наконец, перед слоном была разложена азбука, Подбирая буквы, он должен был составлять слова и отвечать на вопросы. «А «Как тебя зовут?» – задал вопрос профессор Штольц. «Теперь хойте-тойте», – ответил слон. «Что значит теперь?» – спросил в свою очередь Шмидт. «Значит, раньше тебя звали иначе?» «Как же тебя э -э, звали раньше?» «Сапиенс», – ответил слон. «А «Быть может, еще хомо-сапиенс», – рассмеявшись, сказал Штольц. «Быть может», – загадочно ответил слон. Затем он начал выбирать с хоботом буквы и составил из них слова «На сегодня довольно Раскланившись на все стороны, Хойти-Тойти ушел с арены, несмотря на протестующие возгласы вожака. В антракте ученые собрались в курительной комнате, разбились на группу и начали оживленный разговор. В дальнем углу Шмидт спорил со Штольцем. «Вы помните, уважаемый коллега?» – говорил он, – какую сенсацию произвела в свое время лошадь по имени Ганса. Она извлекала квадратные корни и производила другие сложные вычисления, отбивая копытом ответ. А все дело-то, собственно, сводилось, как выяснилось потом, к тому, что владелец ганса выдрессировал его так, что он отстукивал копытом, подчиняясь скрытым сигналам хозяина. А в он смыслил не больше слепого щенка. «Это только предположение», — возражал Штольц. Ну хорошо, а опыты Торндайка и Йоркса, ведь все они были основаны на образовании животных естественных ассоциаций. Перед животным помещали ряд ящиков, причем только в одном из них находился корм. Этот ящик, например, мог быть вторым справа. Если животное угадает ящик, в котором находится корм, то автоматически открывается кормушка и оно получает пищу. У животных таким образом должна выработаться примерно такая ассоциация. Второй ящик справа – пища, затем порядок ящиков меняется. «Надеюсь, ваши карманные часы не имеют кормушки?» – в сиронии спросил Штольц. «Чем же вы в таком случае объясняете этот факт?» «Но ведь слон и не понял ничего в моих часах. Он только поднес к глазам блестящий кружок. А когда начал подбирать цифры на картонках, то, очевидно, слушался незаметных для нас указаний вожака. Все это фокусы, начиная с того, что Хойти Тойти поправил вожака, когда тот ошибся в подсчете длины слона, условные рефлексы». «И больше ничего!» «Директор цирка разрешил мне остаться с моими коллегами после окончания представления и проделать с Хойти-Тойти ряд опытов», — сказал Штольц. «Надеюсь, вы не откажетесь принять в них участие?» «Разумеется», — отвечал Шмидт. Не вынес оскорбление Когда цирк опустел, и огромные лампы были погашены, кроме одной висящей над ареной, Хойти-Тойти был вновь выведен. Шмидт потребовал, чтобы вожак не присутствовал при опыте. Маленький человечек, который уже снял фраг и был одет в фуфайку, пожал плечами. «Вы не обижайтесь», — сказал Шмидт. «Простите, не знаю вашей фамилии». «Юнг. Фредерик Юнг. а К вашим услугам». «Да, так вот, не обижайтесь, господин Юнг. Мы хотим обставить опыт так, чтобы не было никакого подозрения». «Пожалуйста, как вам угодно», — сказал вожак. «Позовите меня, когда нужно будет уводить слона». И он направился к выходу. Ученые приступили к опыту. Слон был внимателен, послушан, безошибочно отвечал на вопросы, разрешал задачи. То, что он проделывал, было изумительно. Никакой дрессировкой и никакими фокусами нельзя было объяснить его ответов. Приходилось допустить, что слон действительно наделен необычайным умом, почти человеческим сознанием. Шмидт, уже наполовину побежденный, спорил только из упрямства. Слону, очевидно, надоело слушать этот нескончаемый спор он вдруг ловко протянул хобот вынул из кармана в жилете шмита часы и показал их владельцу стрелки стояли на двенадцати затем хоти тоти вернув часы приподнял шмидта за шиворот и пронес через арену к выходному проходу профессор неистово закричал его коллеги засмеялись из прохода ведущего к конюшням выбежал юнг и начал кричать на слона но хойти тоти не обращал на него никакого внимания покончив со шмитом выставленным в коридор Слон многозначительно посмотрел на ученых, оставшихся на арене. — А мы сейчас уйдем, — сказал Штольц, обращаясь к слону, как к человеку. — Пожалуйста, не волнуйтесь. И Штольц, а следом за ним и другие профессора, смущенные, покинули арену. — А ты хорошо сделал, Хойте, что выпроводил их, — сказал Юнг. — Нам еще немало дела. и агам Фридрих, Вильгельм, ну где На арену вышли несколько рабочих и занялись уборкой. Подравнивали граблями песок. Подметали проходы, уносили шесты, лесенки, обручи, а слон помогал юнгу перетаскивать декорации. Но ему, видимо, не хотелось работать, он был чем-то раздражен, или, может быть, устал от второго сеанса в необычное время. Фыркая хоботом, он крутил головой и грохотал передвигаемыми декорациями. Одну из них он дернул с такой силой, что она сломалась. «Тише ты, дьявол!» – закричал на него юнг. Почему не хочешь работать? Зазнался? Писать считать умеешь, так уж тебе не хочется физическим трудом заниматься. Ничего не поделаешь, брат. а Это тебе не богатейни. В цирке все работают. Посмотри на Энрико Ферри, лучший наездник, с мировым именем, а когда не его номер, выходит в ливреи парад аллей изображать и становится в ряд с конюхами. И арену граблями поправляют. Это была правда, и слом знал это. Но хоть и то, и не было дела до Энрико Ферри, Слон фыркнул и направился через арену к проходу. «Ты куда? Куда?» – вдруг рассердился юнг. «Стой! Стой!» – говорят тебе. И схватив метлу, он подбежал к слону и ударил его метельной палкой по толстой ляжке. Юнг никогда еще не бил слона. Правда, и слон раньше никогда не проявлял такого непослушания. Хойте вдруг заревел так, что маленький юнг присел на землю и схватился за живот, как будто этот рев переворачивал ему внутренности. Обернувшись назад, слон схватил юнга, как щенка, несколько раз подбросил вверх ловя на лету, потом посадил на землю, взял хоботом метлу и, шагая по арене, написал на песке «Не смей меня бить, я не животное, а человек». Затем, бросив метлу, слон отправился к выходу. Он прошел мимо лошадей, стоявших в стойлах, подошел к воротам, прислонился к ним огромным туловищем и нажал плечом. Ворота затрещали и, не выдержав страшного напора, разлетелись вдребезги. Слон вышел на волю. А директору цирка Людвигу Штрому пришлось провести очень беспокойную ночь. Он начал уже дремать, когда в дверь спальни осторожно постучал в окей и доложил, что пришел по неотложному делу юнг, Служащие и рабочие цирка были хорошо вышкалены, и Шторм знал, что нужно э, было случиться чему-нибудь просто необычайному, чтобы осмелились побеспокоить его в такое неурочное время. В халате и туфлях на босу ногу он вышел в маленькую гостиную. «Что случилось, Юнг?» – спросил директор. «Большое несчастье! Господин Шторм! слом Хойте-тойте! Сошел с ума!» Юнг таращил глаза и беспомощно разводил руками. «А вы сами вполне здоровы, Юнг?» – спросил Штром. «Вы мне не верите?» – обиделся Юнг. «Я не пьян, и я в своем уме. Если вы не верите мне, можете спросить. иоганна Аганна, и Фридриха, и Вильгельма, они все видели. Слон выхватил у меня из рук метлу и написал на песке арены. Я не животное, а человек. Потом он подбросил меня к куполу цирка шестнадцать раз, пошел в конюшни, выломал ворота и убежал». «Что? Убежал?» «Хойте-тойте, убежал? Почему же вы сразу не сказали мне об этом? Нелепый вы человек! Сейчас же надо принять меры к его поимке и возвращению, иначе он наделает бед. Штром уже видел перед собой полицейские квитанции об оплате штрафа, длинные счета фермеров за потраву и судебные повестки, о взыскании сумм за причиненные слоном убытки. Кто сегодня дежурный в цирке? Сообщили ли полиции? Какие меры приняли к поимке слона?» «Я дежурный и сделал все, что можно», — отвечал Юнг. «Полиции не сообщал. Она сама узнает. Я побежал за слоном и умолял Хойте-Тойте вернуться. Называл его бароном, графом и даже генералиссимусом. «Ваше сиятельство, вернитесь!» — кричал я. «Вернитесь, ваша светлость!» — умоляю. «Простите, что я сразу не узнал вас. В цирке было темно, и я принял вас за слона». Хойте-Тойте посмотрел на меня, презрительно дунул хоботом и пошел дальше. Иоганн и Вильгельм гонятся за ним на мотоциклах. Слон вышел на Унтерден-Линден, прошел через весь Тиргартен по Шарлоттен-Бургер-Шоссе и направился в лесничество грюн Сейчас купается в Гафеле. Зазвонил телефон. Штром подошел к аппарату. Алло. Да, я. Я уже знаю. Благодарю вас. Все возможное нами будет сделано. Кого? Пожарных? Сомневаюсь. Лучше не раздражать слона. «Звонили из полиции», — сказал Штром, повесив трубку. «Предлагают прислать пожарных, чтобы загнать слона при помощи брандспойтов. Но с Хойте-Тойте надо обходиться очень осторожно». «Сумасшедшего нельзя раздражать», — заметил Юнг. «Вас, Юнг, слон знает все-таки лучше, чем кого-либо другого. Постарайтесь быть возле него и лаской заманить в цирк». «Конечно постараюсь. генденбургом что ли, его назвать?» юнг Так до утра и не ложился, выслушивая телефонные сообщения и давая распоряжение. Слон долго купался у павлиниевого острова, затем сделал набег на огород, поел всю капусту и морковь, закусил яблоками в соседнем саду и направился в лесничество Фриденсдорф. Все донесения говорили о том, что людей слон не трогал, напрасных разрушений никаких не производил, да и вообще вел себя довольно благонравно. Когда шел, осторожно обходил огороды, чтобы не мять травы, Старался идти только по шоссе или проселочными дорогами. И лишь голод заставлял его лакомиться овощами и фруктами в садах и огородах. Но даже и там он вел себя очень осторожно. Не топтал понапрасну гряд, пожирал капусту аккуратно, грядку за грядкой, не ломал плодовых деревьев. В шесть часов утра явился Юнг, усталый, запыленный, с потным грязным лицом, в мокрой одежде. «Как дела, Юнг?» «Все так же. Хойти-тойти не поддается ни на какие уговоры. Я назвал его господином президентом, а он обозлился и бросил меня за это в озеро. У слонов мания и величия, очевидно, протекает в нескольких формах, чем у людей. Тогда я начал убеждать его разумными доводами. «Вы, может быть, воображаете?» – спросил я его, опасаясь титуловать, что находитесь в Африке. «Здесь вам не Африка, а 52,5 градуса северной широты». «Ну хорошо, сейчас пока август. Всюду много плодов, фруктов, овощей. А что вы будете делать, когда наступят морозы? Вы же не будете питаться корой, как козы. Имейте в виду, что у нас в Европе жили ваши прапрадеды, мамонты, но померли, как раз из-за холода. Так не лучше ли вам идти домой в цирк, где вы будете в тепле, сыты и одеты?» ходите тойте внимательно», – выслушал эту речь, подумал и... и обдал меня водой из холода. «Две ванны в продолжении пяти минут». С меня довольна Если я не простужусь, будет удивительно. Война объявлена. Все попытки морального воздействия на слона оказались напрасными. И Штром принужден был согласиться на решительные, радикальные меры. В лесничество был направлен отряд пожарных с паровыми трубами. Пожарные, руководимые полицией, подошли к слону на 10 метров, выстроились полукругом и, и направили на огромное животное сильнейшие струи воды. Но слону очень понравился душ Он только поворачивался то одним, то другим боком, шумно отфыркиваясь. Тогда десяток пожарных труб, соединив струи в одну, направили этот мощный поток на голову слона. Прямо в глаза. Это слону не понравилось. Он заревел и двинулся на пожарных так решительно, что атакующие дрогнули и, побросав свои шланги, разбежались. В один момент шланги были порваны, машины перевернуты. С этого момента счета, которые должен был оплатить штром, начали быстро возрастать. Слон был рассержен, между ним и людьми была объявлена война, и он старался показать, что эта война недешево обойдется людям. Он утопил в озере несколько пожарных автомобилей, разломал лесную сторожку, поймал одного полицейского и забросил его высоко на дерево. И ежели раньше он все-таки проявлял в своих действиях осторожность и теперь был необуздан в своем вредительстве, но все же и в этой разрушительной своей работе он проявлял все тот же необычайный ум, И вреда он мог причинить гораздо больше, чем обыкновенный, хотя бы и взбесившийся слон. Когда полицей президент получил сообщение о событиях во Фридендорфском лесничестве, он отдал приказ мобилизовать большие отряды полиции, вооружить их винтовками, оцепить лесничество и убить слона. Штром был в отчаянии. Другого такого слона не найти. В глубине души директор уже примирился с тем, что придется платить за проделки слона. Хойте-дойте, все вернется легко, и только бы он одумался. «Штром умолял полицай-президента задержать выполнение приказа, все еще надеясь как-нибудь овладеть строптивым слоном». «Я могу дать вам 10 часов», – отвечал полицей-президент. «Все лесничество через час будет оцеплено. Если потребуется, то в помощь полиции я вызову войска». Штром созвал экстренное совещание, в котором приняли участие чуть ли не все артисты и служащие цирка. Присутствовали также директор зоологического сада со своими помощниками. Через пять часов после совещания лесничество было покрыто замаскированными ямками и капканами. Всякий обыкновенный слон попался бы в эти хитро расставленные ловушки. Но Хойте был Хойте. Он обходил заграждение, разрывая маскировку ям, не наступал на доски, которые были соединены с тяжелой болванкой, подвешенной на веревке. Такая болванка, упав на голову, слона могла оглушить и свалить его Срок истекал. Сильные отряды все теснее сжимали кольцо блокады. Полицейские с винтовками подходили к озеру, возле которого находился слон. Уже между стволами видна была огромная туша Хойти. Он набирал в хобот воды и, подняв его вверх, пускал целый фонтан, который рассыпался в воздухе и падал дождем на его широкую спину. «Приготовься!» – тихо скомандовал офицер и затем крикнул. «Огонь!» – грянул залп. Лесная чаща ответила многократным эхо. Слон дернул головой в сторону и, обливаясь кровью, направился прямо на людей. Полицейские стреляли, а слон, не обращая внимания на пули, продолжал бежать. Полицейские были неплохие стрелки, но они не были знакомы с анатомией слона, и их пули не задевали жизненно важных центров слона – мозга и сердца. От боли и страха слон дико заревел, вытянул хобот вперед, потом быстро скатал его. Хобот – очень важный орган. Без хобота животное погибает, и потому слоны только в самом крайнем случае пользуются им, как орудием обороны и нападения. Хойте пригнул голову, и его огромные бивни, длиной в два с половиной метра и весом по пятьдесят килограммов каждый, были направлены на врагов, как страшные тараны. Он был ужасен, но дисциплина все же сдерживала людей. Они продолжали стоять на месте, непрерывно стреляя. Слон прорвал цепь, вырвался из блокады и скрылся. За ним была организована погоня, однако поймать и даже настигнуть его было не так-то легко. Отряды полиции принуждены были двигаться по дорогам, а слон шел напролом, теперь уже не разбирая пути, через сады, огороды, поля, леса. Вагнер спасает положение. Штром ходил по кабинету и в не повторил. «Я разорен». «Нет, я определенно разорен». Придется выбросить целое состояние, чтобы покрыть убытки, причиненные слоном. А самого Хойте-Тойте все же расстреляют. Какая потеря? Какая невознаградимая потеря? «Телеграмма», — сказал вошедший слуга, передавая шторму на подносе э, бумажку. «Кончено», — подумал директор. «Вероятно, это извещение о том, что слон убит». «Телеграмма из СССР? Москва? Странно. От кого бы это?» «Берлин». Цирк Буша, директору Штрома. Только что прочитал в газете телеграмму о бегстве слона. Точка. Простите немедленно полицию отменить приказ об убийстве слона. Точка. Пусть один из ваших служащих передаст слону следующее. Двоеточие. Кавычки. Сапиенс Вагнер прилетает в Берлин. Вернитесь в цирк Буша. Точка. Кавычки. Если не послушает, запятая, можете расстрелять. Точка. Профессор Вагнер. Штром э, еще раз перечитал телеграмму. Ничего не понимаю. Профессор Вагнер, очевидно, знает слона, потому что указывает в телеграмме на его прежнюю кличку Сапец. Но почему Вагнер надеется, что слон вернется, узнав о приезде профессора в Берлин? Так или иначе, но телеграмма дает маленький шанс на спасение слона? Директор начал действовать. Не без труда ему удалось уговорить полицай-президента приостановить военные действия. Слону немедленно был отправлен на аэроплане Юнг. Как настоящий парламентарий, Юнг помахал белым платком и, подойдя к слону, заявил. глубокоуважаемый уважаемый сапиенс! Профессор Вагнер шлет вам привет. Он приезжает в Берлин и желает вас видеть. Место свидания – цирк Буша. Заявляю вам, что ни один человек вас не тронет, если только вы вернетесь обратно». Слон внимательно выслушал Юнга, подумал, потом подхватил его хоботом, посадил себе на спину и мерзной походкой направился в путь обратно на север к Берлину. Юнг таким образом оказался в роли заложника и охранителя. Никто не осмелился стрелять в слона, потому что у него на шее сидит человек. Слон шел пешком, а профессор Вагнер со своим ассистентом Денисовым летел в Берлин на аэроплане, и поэтому прибыл раньше его и немедленно отправился к Штрому. Директор уже получил телеграмму о том, что хойте-тойте при одном только упоминании о Вагнере опять сделался кротким и послушным и идет в Берлин. «Скажите, пожалуйста...» «При каких обстоятельствах вы приобрели слона, и не знаете ли вы его истории?» – спросил Вагнер директора. И «Я купил его у некоего мистера Никса, торговца пальмовым маслом и орехами. Мистер Никс живет в Центральной Африке, на Конго, недалеко от города матади По его словам, слон сам явился к нему однажды, когда его дети играли в саду, и начал проделывать необычайные фокусы. Поднимался на задние ноги, танцевал, жонглировал палочками, становился на передние ноги и, упираясь в землю бивнями, поднимал задние и при этом так смешно махал хвостом, что дети Никса катались по лугу от смеха. Они назвали слона хойти тойте что по-английски, как вам, вероятно, известно, означает «игривый», «резвый», а иногда и междометие, нечто вроде «ну и ну». К кличке этой слон привык, и мы оставили ее, когда его приобрели. — Вот все документы о покупке, все совершенно легально, и сделка едва ли может оспариваться. — Я вовсе не собираюсь оспаривать у вас сделку, — сказал Вагнер. — Не имеет ли слон каких-нибудь особых примет? — Да, на голове его имеются большие рубцы. Мистер Никс предполагал, что это следы ран, полученных слоном при его поимке. Дикари ловят слонов довольно варварским способом. Так как эти швы несколько портили его вид и могли у публики вызвать неприятные чувства, то мы надевали ему на голову э, особую шапочку, расшитую шелками и украшенную кисточками. Так, нет никакого сомнения, что это он. «Кто он?» – спросил Штром. Слон-сапиенс. А мой пропавший слон. Я поймал его, когда был в научной экспедиции в бельгийском Конго, и выдрестировал его. Но однажды ночью он ушел в лес и больше не вернулся. Все поиски остались безуспешными. «Значит, вы все же предъявляете претензии на слона?» спросил директор. «Я не предъявляю, но слон сам может предъявить кое-какие претензии. Дело в том, что я адресировал его новыми методами, которые дают поистине изумительные результаты. Вы сами могли убедиться, какого необычайного развития умственных способностей слона мне удалось достигнуть. Я бы сказал, что слон-сапиенс, или, как теперь он называется, хойте-тойте, В высокой степени обладает сознанием личности, если можно так выразиться. Когда я читал в газетах об изумительных способностях слона, выступавшего в вашем цирке, я тогда же решил, что только один мой сапиен способен на такие вещи. Читать, считать и даже писать, ведь я выучил его всему этому. И пока Хойте-Тойте мирно забавлял берлинцев, по-видимому, довольный своей судьбой, я не считал нужным вмешиваться. Но вот слон взбунтовался. Значит, он был чем-то недоволен. Я решил прийти к нему на помощь. Теперь он сам должен решить свою судьбу. Он имеет на это право. Не забывайте, что если бы я не явился вовремя, слон давно бы уже был мертв. Мы оба потеряли бы его. Насильно вы не заставите слона остаться у вас. В этом, надеюсь, вы уже убедились. Но не думайте, что я во что бы то ни стало хочу отнять у вас слона. Я поговорю с ним. Может быть, если вы измените режим, устраните то, что его раздражало, он останется и у вас? «Поговорю со слоном. Виданное ли это дело?» – развел руками штром «Хойте-тойте – вообще невиданный слон. а Кстати, скоро он прибывает в Берлин?» «Сегодня вечером. Он, по-видимому, очень спешит на свидание с вами. Он идет, как мне телеграфировали, со скоростью 20 км в час». В тот же вечер, по окончании представления в цирке, состоялось свидание Хойте-тойте с профессором Монни. Штром, Вагнер и его ассистент Денисов стояли на арене, когда через артистический проход вошел Хойте-Тойте, все еще с Юнгом на шее. Увидав Вагнера, слон подбежал к нему, протянул хобот, как руку, и Вагнер пожал эту руку. Потом слон снял со спины Юнгой и посадил на его место Вагнера. Профессор поднял огромное ухо слона и что-то прошептал в него. Слон кивнул головой и начал... Быстро-быстро махать концом хобота перед лицом Вагдера, который внимательно следил за этими движениями. Штрому явно не нравилась вся эта таинственность. «Итак, что же решил Слон?» – спросил он в нетерпении. «Слон высказал желание взять отпуск, чтобы иметь возможность рассказать мне кое-какие интересные для меня вещи. После отпуска он соглашается вернуться в цирк» если только господин Юнг извинится перед ним за грубость и обещает никогда больше не прибегать к мерам физического воздействия. Удары для слона нечувствительны, но он принципиально не желает переносить никаких оскорблений. «Я бил слона?» – спросил Юнг, делая удивленное лицо. «Палкой от метлы», – продолжал Вагнер. «Не отпирайтесь, Юнг. Слон не лжет. Вы должны быть вежливы со слоном так, как если бы он был сам президент республики» как если бы он был человек, и не простой человек, а исполненный собственного достоинства. «Лорд!» – язвительно спросил Юнг. «Довольно!» – крикнул Штром. «Вы виноваты во всем, Юнг, и понесете за это наказание. Когда же думает э -э -э, господин Хойти-Тойти уйти в отпуск и куда?» «Мы отправимся с ним в пешеходную прогулку», – ответил Вагнер. «Это будет очень приятно. Я и мой ассистент Денисов усядимся на широкой спине слона, и он повезет нас на юг». Слон выразил желание попастись на швейцарских логах Денисову было всего 23 года, но, несмотря на свою молодость, он уже сделал несколько научных открытий в области биологии. «Из вас будет толк», — говорил Вагнер, и пригласил его работать в своей лаборатории. Молодой ученый был этого несказанно рад. Профессор также был доволен своим помощником и всюду брал его с собой. «Денисов, Аким Иванович, все это очень длинно», — сказал Вагнер, первый день их общей работы. Если я буду каждый раз обращаться к вам, Аким Иванович, то на это потрачу в год 48 лет. А за 48 минут много можно сделать. И потому я вообще буду избегать называть вас. Если же нужно будет вас позвать, то я буду говорить Дэм. Коротко и ясно. А вы можете называть меня Ваг. Вагнер умел уплотнять время. К утру все было готово. На широкой спине Хойте-Тойте свободно разместились Вагнер и Денисов. Из вещей захватили только необходимое. Штром, несмотря на ранний час, провожал их. «А чем будет кормиться слон?» – спросил директор. «В городах и селах мы будем показывать представления сказал Вагнер. «А зрители за это будут кормить слона». «Сапиенс прокормит не только себя, но и нас. До свидания». Слон медленно шел по улицам, но когда миновали последние дома города и перед путешественниками потянулась полоса шоссе, слон без понукания ускорил ход. Он делал не менее 12 километров в час. Дэн, вам теперь придется иметь дело со слоном. И чтобы лучше понять его, вы должны познакомиться с его не совсем обычным прошлым. Вот, возьмите эту тетрадку. Это путевой дневник. Он написан вашим предшественником, Песковым, с которым я совершал путешествие в Конго. С Песковым случилась одна трагикомическая история, о которой я как-нибудь расскажу вам. А пока читайте. Вагнер уселся поближе к голове слона, разложил перед собой маленький столик и начал писать сразу в двух тетрадях, правой и левой рукой. Меньше двух дел Вагнер никогда не делал. «Итак, рассказывайте», — сказал он, обращаясь по видимому к слону. Слон протянул хобот почти к самому уху Вагнера и начал очень быстро шипеть с короткими перерывами. «Точно азбука Морзе», — подумал Денисов, раскрывая толстую тетрадь в клеенчатом переплете. Вагнер левой рукой записывал то, что диктовал ему слон, а правый писал научную работу. Слон продолжал идти ровным шагом, и плавное покачивание почти не затрудняло писание. Денисов начал читать дневник Пескова и быстро увлекся чтением. Впрочем, вот оно, содержание этого дневника.